Глава 11 Следующей была моя любимая пара – магическая медицина. В этом году мы все еще посещали предметы вместе. Разделение начнется со следующего года, как и обширная практика по выбранным специальностям. А пока что народ, глядя на довольную меня, лелею планы мести. Медицину многие в группе терпеть не могли. Преподавал медицину обертенький ран. Невысокий, довольно полный, почти лысый. Он не был похож на тех оборотней, которых я видел в Академии. Однако же не раз и не два спокойно перекидывался в дикую кошку. Поговаривали, что он смесок. И в его крови присутствует кровь другой расы, то ли орков, то ли гномов, что не мешало ему оборачиваться. Как бы то ни было, свой предмет Керан знал великолепно и того же требовал от адептов. «Сегодня мы рассмотрим один из видов бесконтактной медицины», сообщил он нам, когда мы расселись за парты. Не все лекари владеют им. Тут мало иметь приличный уровень магии. Нужно еще и концентрироваться на том, что делаешь. Записывайте в тетради. Лечение наложением рук. Нет, Васиэль, здесь не нужно прикасаться к пациенту. Представьте себе, что он умирает на другом краю пропасти. Далеко? Ладно. Он вымазан выле и тине рядом с вами, и вы брезгуете к нему прикасаться. Народ весело расхохотался. Васиэль покраснела. Стервец Киран припомнил ей, как год назад она отказалась лечить одного из адептов-старшекурсников, потому что он был весь в пыли после тренировок. Тогда она пожалела свой маникюр. Сейчас Киран развлекался за ее счет. Итак, продолжил он, повернувшись к доске и указывая на схематично изображенную там фигуру. Представьте себе умирающего друга. Женский пол может представить возлюбленного, если им так проще. В общем, того, без кого ваша жизнь потеряет смысл. Вам нужно воскресить его, почти сошедшего в могилу. Прикоснуться к нему и перекачать в него свою магию вы не можете. По разным причинам. Сейчас не о них. Попытайтесь вылечить его на расстоянии. Пасами, просто наложением рук, как угодно. Кто желает. Конечно же, лес рук. Что, впрочем, при таком задании было неудивительно. Значит, пойдем по алфавиту. Недовольно прищурился Керан. Ему не нравилось, когда его задания игнорировались. И помните, фигура на доске нарисована с помощью магии, а значит, будет откликаться на все ваши манипуляции. Итак. Первой к доске пошла Васиэль. Она вышла с мученическим видом, подняла руки, начала делать какие-то пасы Если это была техника наложения рук, то очень странная. Мне лично она напоминала дергание эпилептика. Керану, видимо, тоже. Поэтому он выдержал не дольше пяти секунд и сразу поставил неуд. Фигура на доске при этом даже не шелохнулась. Гартан потоптался у доски с тем же успехом. У Деляны получилось заставить фигуру дергаться в предсмертных судорогах. «Уже неплохо», — заметил Керан. «Хотя бы видно, что он умирает». Деляна залилась краской от обиды. «Я наблюдала за своими однокурсниками и видела, что из всех, кто выходил к доске, лечебной магии полностью не владел никто, разве что за исключением Лантара, у которого фигура смогла сесть и тихо стонала». «Жить будет, хоть и не очень долго». Прокомментировал Киран и поставил Лантару четверку. Наконец настала моя очередь. Народ, тихо перешептывающийся между собой от скуки, замолк и с ожиданием начал переводить взгляды с меня на фигуру и обратно. Все в аудитории, включая преподавателя, ждали от меня представления. И, конечно же, я их не разочаровала. Я вышла к доске, встала так близко, как могла, затем выставила руки вперед, прикрыла глаза и в красках представила – как из моих ладоней бьют лучи чистой энергии. Несколько секунд ничего не происходило. Затем за моей спиной раздался дружный вздох. И голос Кирана произнес. «Достаточно, адептка. Отлично». Я открыл глаза и с изумлением уставилась на фигуру, танцевавшую на доске то ли Брейк, спортивности стиль уличных танцев, созданный в США, афроамериканской и пуэрториканской младежи в начале 1970-х годов. то ли хип-хоп, уличный танец. А вслед затем по всей аудитории разнесся мужской рев, Явно усиленный магически. Адепт Кольга правого, срочно пройдите к ректору. И прямо передо мной открылся портал.